Глава 8. Кроны деревьев заглушали звуки резни. Крики стихли на ветру, и теперь Немоя могла слышать только собственное тяжелое дыхание, мчась по тропам, которые принадлежали ей с рождения. Карта прошлого прокладывала узкую дорогу к выживанию. Она миновала оленью рощу и дуб, в дуплах которого гнездились в юрке. Краем глаза Немоя заметила, как между деревьями мелькнуло что-то темное, И еще одна тень среди валунов волкодавы. Она бросила сверток на один из дольменов, широкий плоский камень, добрых десять футов в обе стороны. В мирные времена он служил сценой для детских спектаклей, а после — лежанкой для ленивых деревенских собак. Теперь же станет местом последней битвы Нимоэ. Она еще карабкалась на камень, а жадные пасти уже окружили ее со всех сторон, пятеро рычали у края. Один наполовину запрыгнул на выступ, и Немоя ударила его пяткой в морду. Зверь растянулся на земле, но тут же вскочил и снова предпринял попытку забраться на дольмен. Немоя попятилась, загнанная в угол. Позади 10 футов отделяли ее от собачьих челюстей. Еще один зверь вскарабкался на плиту и вцепился Немоя в ботинок. Она кричала, отчаянно брыкалась, пока волкодав не отцепился, но в конечном счете это был только вопрос времени. Глаза Немоя блеснули серебром, и она обратила взор на осверток у своих ног. В одном месте мешковина разорвалась, обнажая тёмное железное навершие с вырезанной на нем руной из четырех кругов, с пятым, центральным, пересекающим их, который был инкрустирован серебром. Засухи! конец!» — провозгласил король Утор. Его подбородок был высоко задран, свидетельствуя о славной победе. Слуги внесли бодье с дождевой водой и поставили в центре пиршественного стола подле оловянных блюд с жареной курятиной, тушёным кроликом, голубями в беконе, медовыми куропатками и пухлыми фазанами. Настроение в зале стояло праздничное, хотя буря не стихала. Каждый новый раскат грома вызывал вздохи и аплодисменты. Утр стоял во главе стола. «Это боги улыбаются нам», — хвастался он. Собравшиеся стучали ножами по столу и скандировали имя утора, повторяя за ним. «Конец засухи!» Один из дворян поднял кувшин селем. «За короля!» «За дождь!» Закричал кто-то другой, и гости рассмеялись. Усмехнулся и утор. «О нет, друзья! Мы будем пить не за дождь, мы будем пить сам дождь!» «Да здравствует утор! грохнула в ответ. «Да здравствует король!» Утер поднёс Бадью к губам и сделал долгий, сладкий глоток. С восхищением и аплодисментами гости наблюдали, как жидкость стекает по его ухоженной козлиной бородке, горло горлу, окрашивая торчащий белый воротничок в ярко-красный цвет. В зале воцарилась тишина. Утар нахмурился, опустил Бадью и улыбнулся гостям скользкими от крови губами. «Боюсь, мы немного пролили...» Дамы в страхе закрывали лица руками, и по глазам гостей утор видел – что-то не так. «В чем король взглянул на окровавленные рукава своего дуплета. «Что это?» Он поставил бадьё на землю и утерся рукавом, оставляя кровавые следы на одежде. «Что за фокусы?» Дворецкий утора побелел от ужаса. «Это вовсе не фокусы, Ваше Величество!» Утар опрокинул бадьё, и река крови потекла по столу. Гости ахнули, некоторые закричали и бросились бежать, опрокидывая скамье. «Это дождь, Ваше Величество!» — чуть не рыдал дворецкий. «Дождь, что обрушился на замок!» «Мерлин!» — заорал утр, пиная еще одну бодю и еще и кровавый дождь, забрызгивал оловянные блюда и стекал на пол. В глазах короля стоял чистейший ужас, и, возведя глаза к небу, он взвыл. «Мерлин!» А в этот момент, на вершине зубчатой стены, одинокая молния растекла бурю и ударила прямо в железный шест. Каскад энергии обрушился на железо, и ударная волна захлестнула Мерлина, швыряя его, распростёртого и пылающего, в двери башни, прямиком в объятия огненного круга. Мерлин взревел в агонии, пытаясь освободиться от горящей одежды, и лакеи бросились ему на помощь, но буря не отставала. Потоки дождя схлестывались с пламенем, и черный дым проникал в легкие. Лакеи кашляли и размахивали руками, пока, наконец, из дыма не появилась фигура волшебника. Обнаженный, словно новорожденный, он сидел посреди комнаты, и ужасный ожог пузырился на его коже от самого правого плеча вниз по ребрам через бедро и дальше. Борли и часто в неверии отступили на шаг назад. По форме ожог был точь-в-точь. Точь. «Рыцарский меч». Немоя сунула руку в сверток и сжала потертую кожаную рукоять древнего меча. Широкое лезвие было потемневшим, покрытым зазубринами. Должно быть, этим мечом сражались много веков назад. Она подняла таинственное оружие и ощутила, как вскипела кровь в жилах, когда на камень вскочил волк. Немоя оттекла ему голову одним быстрым движением. Тело рухнуло на землю, и прочие волкодавы отскочили в сторону. Немоя уставилась на меч. В её руках он излучал холодный свет и ощущался легким, как пёрышко. Метки эйремит поползли по ее щеке, образуя связь между мечом в руках и разлитым в воздухе сокрытым. Следующий волкодав подобрался к выступу и немое рассекла ему череп. Кромка прошла поперек морды и вонзилась в камень на добрых три дюйма. Она попыталась выдернуть клинок, но другой зверь вцепился ей в локоть и потащил через край дольмена. Немоя перекувыркнулась в воздухе и рухнула на спину. Глаза закатились, она извивалась всем телом, а волкодав сжал челюсти на подоле ее юбки. Рванувшись и разорвав ткань, Нимуэ бросилась к мечу, который упал в траву в нескольких футах от неё. Она как раз дотянулась до рукояти, когда другой волк прыгнул, мете ей в горло, и тогда немое хватила животное по плечу. Тварь все вертелась в грязи, скуля, не в силах подняться на лапы, пока Немоэ, шатаясь, поднималась на ноги. Она ощущала вкус крови на губах. Перед ней стояли два жирных волкодава, Ощетинившись, они лаяли и скалились на нее. «Ну же!» — взревела она, чувствуя прилив сил. Один бросился вперед, пытаясь вцепиться ей в лодыжку, и Немоэ вонзила меч в собачью спину. Последнего волкодава она убила быстрым ударом в шею. Все было кончено. Она стояла, тяжело дыша, в луже крови. Немоя втянула воздух поглубже и закричала на мертвых животных. Она оставляла следы волчьей крови на дороге, пока брела через лес вслепую. Мимо лунного камня, где мать когда-то обучала ее. В ушах звенело. Она слышала позади красных паладинов, всадники и несколько человек пешком. Немоя попятилась, укрываясь в терновом лабиринте. Здесь дети любили играть в прятки но враги окружали ее быстрее. Она видела лысые макушки монахов за невысокой изгородью, что росла на стыке лабиринта и поляны. Красные паладины приближались со всех окружных тропинок. Она насчитала семерых и безвольно опустила меч, ткнув его остриём в траву. Руки, казалось, плавились от усталости. Немоя опустилась на колени, не сводя глаз с грязных ног преследователей. Они носили простые сандалии. «Я не хочу быть одна». — подумала Нимоэ. — Так будет лучше. Но смирение уступило место воспоминанию. Голос матери. В ту пору, когда немое была еще ребенком, и встреча с демоном оставила шрамы на ее спине. «Призови сокрытая, немое. Спокойная уверенность мамы омыла разум, будто холодная вода, и немое ощутила чистоту и ясность мысли. И в этом состоянии кристальной чистоты она потянулась к земле под ногтями, к воронам, что кружили наверху, к ветру, шевелящему траву. Она окликнула речной поток, загустевший от крови невинных, и муравьев, подтачивавших мертвый ствол старика, самого древнего дерева, что было на поляне. По стенам тернового лабиринта пробежала дрожь, словно их коснулась невидимая рука. Сокрытая пульсировала в ее теле, а меч — в ее руке. Словно они были каким-то образом связаны, словно это меч, направлял сокрытое, по ее венам. Ближайший к нему Паладин занес меч над ее головой, но зацепился лодыжкой за ветку. Другой пытался высвободить одежду, застрявшую в колючках, а третий обнаружил, что путь ему необъяснимо преградили торчащие из земли корни. Осмелев Ниме, заставила себя открыться этой связи. От внутренней дрожи сокрытого волосы на руках встали дыбом, и терновые лозы обвивались вокруг рук, икр, плеч и шей — Лабиринт жадно пожирал красных паладинов, которые только и могли что скулить от страха. И звук этот был музыкой для ушей Нимуэ, и ноги ее наливались силой. Она стояла прямо, а паладины были обвиты до самых колен. Она смотрела в их выпученные, полные недоверия глаза и улыбалась сквозь слезы. Думала о матери, которая бросилась на монаха, чтобы спасти ей жизнь. Думала о Бьете, Пим и Белке. Костяшки пальцев побелели, до того сильно немое сжала рукоять меча. Она поднимала его все выше и выше, а потом опустила, словно палач, свой топор. Кровь плеснула на листье вокруг, на терновые лозы, но она не остановилась. Меч взлетел и упал. И снова, и снова. Мокрые одежда паладинов облепили их дергающиеся в агонии тела. Глаза немое сверкали праведным гневом, и она рубила и рубила, высвобождая наружу боль потери и ярость.